Глава 11. Город встретил меня необычной суетой. Несмотря на то, что время было ближе к восьми вечера, магазинчики еще и не думали закрываться, как и многочисленные кафе. Люди все еще куда-то спешили, а дети радостно бегали по улочкам, играя в догонялки. Но одно отличие все же было. Магические светильники зажигались один за другим, делая это место сказочным. В отличие от фонарей нашего мира, магические светильники горели не только белым светом, но и желтым, зеленым, фиолетовым. И ладно бы только светильники загорались, но нет, жители умудрялись подсветить им многочисленные фонтанчики. «Нравится!» — услышала голос Люка над ушком. «Это просто поразительно!» — восхищенно ответила, любуясь ночным городом. «Давай сперва перекусим, а потом я устрою тебе экскурсию». Позвал демона, схватив за руку, повел в ближайшее кафе. И так как на улице было тепло, мы заняли столик на улице. Симпатичная подавальщица в светлом платье и белом фартуке с улыбкой протянула нам меню и оставила на пару минут. Начала читать и поняла, что мы не в простом месте, так как блюда были так интересно названы, что сразу и не поймешь, что за блюда тебе предлагают. А пояснений, к сожалению, не было. «Что ты хочешь покушать?» Спросил Люк с интересом, рассматривая строчки в меню. Видно, в отличие от меня, он в курсе, что это за бельвизе и харитор такие. Я вот даже приблизительно не могу догадаться, это суп, рыба или мясо. Слушай, а перевод к этим мудренно зашифрованным названиям дают? С интересом взглянула на него и встретила непонимание в глазах. Хорошо, давай по-другому. Но только я хотела спросить о расшифровке, как подошла подавальщица. «Что будете заказывать?» Обратилась с улыбкой, но теперь смотрела лишь на демона. А то что еще за дела?» «Будьте добры, Эритор, а к нему Зимору и бутылочку Рикасса!» Сознанием дела произнес он, а я решила не брать наобум и заказать, как знаю. «Отличный выбор, а вы что выбрали?» И теперь поворачивается ко мне, уже с не столь радостной улыбкой. «А мне тушеного мяса, нарезку из овощей и фруктового сока на ваше усмотрение». Спокойно перечисляю блюда и вижу удивленные глаза обоих. «А что вы хотели?» «Да... А... Хорошо...» Заикаясь, начала говорить она, делая пометки у себя в блокноте. Девушка ушла, она на меня теперь смотрят виноватым взглядом. «Прости, Диана, опять мое упущение. Давай в следующий раз ты спросишь, и я с удовольствием отвечу, что есть что». Взял Люк мою прохладную ладошку в свою. В принципе, и что мне мешало сейчас спросить? Да и я точно не первая, кто заказывает вот так открыто, без изысканных названий. Так что просто забудем и дождемся заказа. К тому же у меня есть вопросы поинтереснее, чем еда. «Хорошо, спрошу, а пока давай поговорим о тебе». «Обо мне?» – удивленные глаза и на лице появилась обворожительная улыбка. «Да, я мало знаю тебя, да и Тирона вообще-то тоже. Может, именно это мешает мне стать ближе к вам. Но так как его нет, расскажи о себе ты». Говорю и складываю ручки домиком с интересом, смотря на него. «Хорошо, я расскажу о себе. Только и ты расскажи мне о своей жизни. Подозреваю, она разительно отличается от жизни наших девушек». Мама рассказывала, что в ее мире девушки самостоятельные, а некоторые так и вовсе даже сами содержат мужчин а не они их. Что правда, то правда. Я и действительно жила своей жизнью. Из родителей осталась лишь мать, но и у нее своя семья. Вот я и решила уехать и пожить одна. Меня встретила Камила и предложила жить у нее. На этой почве мы и сдружились, а потом и притерлись друг к другу, несмотря на наши странности. Говорила спокойно, так как не боялась рассказывать о своей жизни, да и не было в ней ничего тайного, а скорее наоборот, много скучного и однообразного. «Почему странности? У вас же в мире нет магии!» — удивился Люк. Весело улыбнулась ему и рассказала о своей шизофрении по имени Рик и много чего еще. Поведала и о картинах подруги, в которых мало что понимала, но вот последнее было ясное и самое понятное. И да, нарисовала она именно этот дворец и Торана. Видно, сама судьба ее готовила к переходу в этот мир. А может, и с тобой свела не просто так? — Мы же не знаем замысел богов, но он всегда верный. — Зачем тогда ты решил перенестись ко мне, если боги и так должны были привести меня сюда? — весело спросила его и получила хитрую улыбку. — Я не хотел ждать. Да и мало ли, когда боги собрались бы тебя перенести. А так, вон какой я молодец. И не нотки раскаяния. Забыла тебя поблагодарить за недельку житья в лесу и за пару тяжелых ночей, которые я провела в отключке. Не упустила случая его уколоть, и демон сразу стушевался. Но ну, хоть что-то его может смутить. Расскажи лучше о себе, семье, друзьях. Мне все интересно. В таком случае устраивайся поудобнее, так как рассказ будет длинным. К нам как раз подошла девушка и расставила блюдо, а Люк начал свой рассказ. И чего там только не было, и веселых шуток с шалостями, от которых пострадал не один замок, так как шалили друзья вместе и от всей души. Интересная учеба на дому, а потом и в школе магии, которую Люк закончил с отличием. Правда, там было не все так радужно, так как магия демона чуть его не сожгла, настолько велика она была. Леонору даже пришлось закрыть сына на год дома под собственным присмотром, чтобы тот не навредил окружающим. Потом началась служба, а потом раскрытие тайны интриг. Были и сражения с тварями, но их скорее называли мелкими стычками, так как сейчас было мирное время. «Войны между странами давно кончились. Мы так увлеклись общением, что не заметили, как совсем стемнело. Многочисленные светильники стали тускнеть, а на улицах стало значительно меньше народу. Вот это мы поболтать! Но самое удивительное, что нас не гнали из кафе, а ждали, пока мы сами его покинем. Сервис!» Люк расплатился и подал руку. «Прогуляемся немного, а то ты так и не увидела город». И я с радостью приняла его руку, вставая. Жаль, конечно, что сейчас мало увижу, но это ведь не последний день. Прогулку начали с центральной аллеи, по которой ходили парочки. И мне нравилось, что на нас никто не смотрел, так как увлечены они были своими половинками. Затем мы свернули на улочку поменьше и прошлись вдоль цветочного сада. Здесь были цветы, которые распускались только ночью. Этот цветок называется «Лунный лик» так как распускается только в полнолуние. И нам очень повезло, так как сегодня именно такая луна. Демон отпустил мою руку, давая мне насладиться красотой серебряного цветочка. Красивый и такой необычный. Шепчу, касаясь бархатных лепестков. Согласен. Тихо отвечает он, но смотрит не на цветок, а на меня. И я, смущаясь, отворачиваюсь. Да, я узнала о нем больше, но чего-то не хватало. Мне словно нужен был пинок, который толкнул бы в его объятия. — Люк, какими судьбами? — раздался вдруг мужской голос в стороне. Поворачиваю голову и вижу демона с крыльями и рогами, который с улыбкой идет к нам. — Гирюс, а ты какими судьбами здесь? — Люк протянул руку мужчине. — Да вот, поручение твоего отца выполняю и... Мужчины стали говорить о своем, а я решила пройтись вдоль клумб. Не мое это дело, да и подслушивать плохо. Пока мой демон спокойно общался с другом, он не сводил пристального взгляда с меня. Неужели, думают, я куда-то денусь с этого почти пустого места? Мужчины начали общаться более оживленно, а я стала отходить чуть дальше, любуясь все новыми видами цветов. В итоге так увлеклась, что не заметила, как оказалась на совсем неизвестной улице одна. Прекрасно. Смотрю по сторонам, и вижу две дороги, одна вправо, другая налево. «Пойдем налево, так как направо ходить скучно», сказала сама себе и повернула, как я думала, в правильную сторону. Минута, другая, а улица все еще неузнаваема, да еще и непонятная компания следует позади. Плохо. Можно, конечно, перенестись во дворец, но тогда получится, что я бросила люка. Лучше еще раз его поискать. В крайнем случае, если будет угроза, перенесусь. «Девушка, вы потерялись?» Вдруг раздается знакомый голос подавальщицы, которая нас обслуживала. «Да, вы мне не поможете выйти на главную улицу?» Радостно сказала и чуть ли не побежала к ней. «Конечно! Только давайте срежем, а то на дворе ночь, а мне еще домой надо!» Ответила она и как схватится за мою руку. Интересно, она так отпускать меня не хочет или отказать мне будет неприлично вот излиться? Моего ответа она дожидаться не стала и повела в еще более мрачную улицу. Главное не паниковать. «Она-то точно город знает». Так я думала первые две минуты, пока не поняла, что мы идем совсем в другое место. Шаг был быстрее, да и шли мы явно дольше. Чувство подставы так и зрело. Но в чем я виновата? У меня и сумки с деньгами нет. Еще и эта странная сонливость, от которой я еле ноги передвигала. «Знаете, и давайте дальше я сама», сказала и дернула свою руку, но кто бы меня отпустил. «Мы почти пришли!» Прорычала она в ответ и остановилась у старенького покосившегося дома. Вокруг ни души. Дела плохи, надо линять. Но только я хотела представить Люка так, как могла бы перенестись к нему. И почему хорошая идея приходит так поздно, когда меня нагло толкнули в спину, и я упала на пыльный пол? «Эй, поосторожнее!» Проворчала, но меня тут же подхватили несколько рук и накинули на голову черный мешок. «Усыпляй, времени мало, демон близко!» Слышу незнакомый голос и тут же отключаюсь. Последней мыслью было «Какая же я дура!» Ведь знала о возможном похищении и все равно отправилась куда-то одна. Даже Рика оставила с Камилой, так как хотелось побыть наедине с Люком. И вот результат.